Глава 12. «Ну ты хоть скажи, насколько всё плохо? Чего ожидать? Черномор быстро и чётко раздавал команды людям, параллельно пытаясь выудить у меня хоть какую-нибудь информацию. Гвардейцы сбили с ног, носились в ангары обратно, стаскивая в самолёт патроны и оружие тогда как пилоты вовсю готовили судно к полёту, запускали двигатели и производили какие-то там свои настройки. Не разбираюсь в этом. Пилот — я так себе. То ли дело водитель. «Ты о чём?» — не понял из старика. «Ну, нам готовится как к последнему бою», — Черномор нахмурился. «Думает, что эта башня, с которой не могут справиться имперские войска, это что-то страшное и ужасное. И мы сейчас спасаем мир, а не идём добывать камень». «Старик!» Помотав головой, положил ему руку на плечо. «Ты что, думаешь, что я всех бы вас взял в последний бой? Ты уж извини, но последний бой я встречу сам в одиночестве. Или тебя башенка напугала?» «Ну ты бы хоть разведанные посмотрел? Туда ствольная артиллерия снаряды вагонами отправляет, а ей хоть бы что!» «Да не ссы, Черномор, дядя Миша с ней справится!» Улыбнулся и снова похлопал его по плечу. «Ладно, пойду собираться». «Тоже пойду». Старик насыпился и пошёл куда-то в сторону ангара. «Дядя Миша, блин!» — помотал он головой. «Дожили!» А ведь как быстро я начал признавать себя Михаилом. Да и в роль вошёл тоже почти мгновенно. Пусть первые дни было трудно, но теперь, кажется, окончательно вжился в личину графа Булатова. Точнее, действительно им стал. Эх, ещё бы способности свои вернуть. Не пришлось бы так мучить Вилсона. «Прят, Вилли!» Помахал руку артефактору, от чего тот подскочил и испортил своё очередное изделие. «Ох, сколько чистой ярости во взгляде! Направить бы её на башню! Магам камня пришлось бы бегать с вениками, совками и пыль собирать». «Ты про башню из чёрного обсидиана слышал?» «Ну да, кивнул он. «Говорят, высокая. Кстати, хотел бы об этом поговорить». «Почему у всех есть телевизор, и они узнают новости сразу, а мне приходится узнавать всё уже у них?» «А ты помнишь, как я тебя спрашивал, всё ли ты указал в своём списке желаний? Телевизора там не было, но ты сказал, что больше тебе ничего не пригодится», — развёл руками. «Так что пока поживёшь без него. Правда, ты всегда можешь его купить». «А дорого он стоит?» «Нет», — улыбнулся. «Ну и денег у тебя нет. Ты сначала башню свою отработай», — Уилсон хотел было возразить что башня не совсем его, так как пристроена к моему замку, но я не дал ему вставить и слово. Мы, кстати, в поход собрались и хотели спросить, нам же на самолёте лететь, да? «Хорошо, летите», — насупился Уилсон. «Ты не понял, мы летим к башне-ретранслятору», — повторил свой вопрос, но тот опять ничего не понял. «Но вы же молодцы, вот и летите, я тут при чём? «Артефактную защиту сделал». «Так-то да», — неуверенно проговорил Воссон. «А что, вы прямо туда? А пешком разве неудобней? Я слышал, что прогулки очень полезны для здоровья». «Не темни, Вилли. По контракту я могу забрать у тебя массажистку». «Защиту сделал, но не протестировал». виновато вздохнул артефактор. «Так что...» «Так что ты летишь с нами», — приобнял его так, чтобы он не смог убежать и повёл к ангару. И пусть Уилсон категорически не хотел участвовать в чём-то подобном, но раз он сам не успел выполнить работу в срок, придётся отвечать. Будет прямо на борту контролировать работу своей защиты и при необходимости менять разряженные артефакты. И да, полноценную защиту он сделать пока не смог. Тут нужно изучать, проводить эксперименты. Это довольно длительный процесс. Но выход был найден, и теперь самолёт всё же сможет летать в области подавления электроники. Вот только не более 6 часов. Да и то не факт. В теории всё должно получиться. А вот как будет на практике, неизвестно. Мы вышли из башни артефактора и сразу направились к ангару. Самолёт уже подняли на поверхность, турбины гудят и разгоняют пыль вокруг, а Черномор вовсю командует погрузкой техники, распахнутый зев багажного отсека. «Зачем нам техника?» — подошёл к старику. «А вдруг что?» — воскликнул он. «Лишней техники не бывает». «Выгружай!» — приказал я бойцу, что вышел из самолёта. «Всю технику выгружай!» «А, я?» — боец окончательно растерялся, а я лишь махнул на него рукой И плевать, что он оказался лишь заправщиком, и мог не так меня понять, начав выгружать из баков топлива. «Возьми как можно больше людей. Техника там встанет, и толку от неё никакого». Черномор почесал затылок и принялся командовать, отправляя технику обратно на парковку. Тогда как бойцов собралось, и правда немало. Даже новобранцев с собой прихватили. Хотя некоторые из них заметно нервничали. Тоже видели новости и понимают, куда мы собираемся лететь. А когда погрузка была почти завершена, нас вышло проводить Виктория. Брать её с собой я и не подумал. Всё же от неё там не будет никакой пользы а подвергать лишний раз опасности будет нарушением договора с её отцом. Впрочем, и запирать замки тоже нельзя, ведь развитие — это тоже часть сделки. Ей будет безопаснее, если она сама сможет постоять за себя. Сейчас же девушка была явно встревожена «Неужели переживаешь?» — улыбнулся я. «Конечно!» — девушка не удержалась и улыбнулась в ответ. «Кто мне будет учителей из другого мира доставать?» Приобняв меня, графиня поспешила скрыться в замке. А я отправился в самолёт, все только меня и ждали. Взревели турбины, и машина начала быстро набирать высоту. Я же прошёлся по салону, глядя, как устроились мои люди. Многие сидят на специальных местах и ведут непринуждённую беседу. Но это в основном бывалые бойцы. Они уже привыкли к подобным вылазкам на территорию врага. Тогда как многие новички погрузились в свои мысли, не понимаю чего они нервничают, это же просто башенка. Ещё немного прогулявшись по салону, заметил странный короб и маленькую дверцу, которой раньше тут не было. Они оборудовали здесь голубятню. И даже взяли несколько птиц, причём пятеро голубей оказались облачены в камуфляж, на голове каска, а морды раскрашены чёрными и зелёными полосами. «А вы зачем с ними это сделали?» Как раз рядом с голубятней стоял глава глубины эскадрильи. Насколько помню, фамилия этого гвардейца Кесов. Он вместе со мной брал штурмом мой замок, когда там засели наёмники». «Так они сами попросили», — развёл руками тот. Я некоторое время посмотрел на наши воздушные силы. Взяли их с собой, скорее, на всякий случай. изображение с камер всё равно передаваться не будет, да и воевать я особо не планирую. По крайней мере, полномасштабных сражений, надеюсь, не будет, да там посмотрим. «Слушай, есть у меня один вопрос», — подозвала я Кесова. «Я понимаю, что ты их командир, и тебе виднее», — кивнул на голубей. «Но я бы на твоём месте не доверял им сброс боеприпасов», — указал на одного из них. С сильнейшим косоглазием левый глаз смотрит куда-то в потолок, второй вперёд. При этом он задорно урчит и клюёт гранату. «Так это Тошик», — махнул рукой командир. «Его на последнем задании контузило. Ещё не оправился до конца». «Мне не нетрудно. Потому подошёл и влил в голубя немного энергии жизни». «Своих бойцов надо лечить, независимо от того, человек он или голубь». Вот только после моего лечения левый глаз выпучился и совсем окосел, устремив взгляд вверх, тогда как правый теперь внимательно рассматривает пол. Да и клевать гранату Тошек не перестал. «Это нормально?» — с удивлением посмотрел на Кесова, на что тот пожал плечами. «Ну да, у него после контузии хоть немного зрения вернулось. Да и рассудок тоже. Вот теперь он в нормальном состоянии». «Ладно, думаю, командиру виднее. Всё равно голубь не сможет проклевать гранату насквозь. Ведь так?» «Лететь до места нам пять минут. Только если бы мы летели по прямой. На деле пришлось кружить минут двадцать. Сначала набирали высоту, затем подлетели ближе к башне и стали выбирать место для посадки. Со стороны города стоят войска, строятся несколько линий обороны, возводятся укрепления и стягивается техника. Даже отсюда можно заметить, сколько сил было брошено на защиту Архангельска. Имперские войска, гвардии аристократов, да и сами одарённые, в том числе и сильнейшие из них, что только есть в этом городе. Саму башню окутал непроглядный туман, что выжигает всю электронику, до которой может дотянуться. А облако постепенно расползается в разные стороны, накрывая собой окраины города. А вот сама башня оказалась прекрасно защищена. Её накрыл невидимый купол, который прямо сейчас бьют тонны артиллерийских снарядов. На них явно не экономят, ведь от вспышек даже на такой высоте у меня зарябило в глазах. «Так, давай вон туда», — я зашёл в кабину и указал пилотам примерное направление. «И постепенно снижайтесь. Нужно скрыться в тумане так, чтобы никто нас не заметил». «В смысле скрыться в тумане?» — Уилсон и так был готов рвать на себе волосы но от таких новостей вовсе потерял последние капли самообладания. «Артефакты так истощаются. В тумане они выгорят в считанные часы, и мы упадём. Давайте развернёмся и улетим. Вон, ваших всё под контролем. Войска скоро пойдут в атаку». «Не ссы в компот, Вилли!» — рассмеялся один из бойцов. «Сейчас господин проведёт нас куда надо, и мы будем мять бока вашим ребятам». «В смысле? Зачем вообще ссать в компот? Вы тут все больные, что ли?» Не успокаивался Уилсом тогда, как остальные бойцы взорвались смехом. Разве что у пилотов появились вопросы насчёт заданного мной направления, да и Черномор тоже зашёл в кабину. «Мы что, не будем к башне приближаться? Высадимся подальше?» «Давай-давай», — не обратил никакого внимания на старика. «Вон туда. Да, начинай снижаться». Брюхо самолёта зацепило несколько верхушек деревьев, но вскоре подвернулась удобная пушка, на которую мы и приземлились. «Дальнейшие указания!» — старший пилот снял с себя наушники и повернулся ко мне. «Да, какие?» — Черномор тоже на меня посмотрел. «Сейчас мы встали прямо посреди леса, и отсюда высокую чёрную башню даже не видно. Километра 4 до неё, если по прямой. Просто вылезайте, закрепляйтесь и будьте готовы», — пожал плечами. «Чему готовы? К марш-броску к башне?» Черномор уже собрался отдать приказ, но я тяжело вздохнул. «Всё время забываю, какие тут живут бездари в магии», — помутал головой, и мои ладони покрылись сполохами зелёной энергии. «Ладно, смотрите фокус». Начертил несколько заклинаний в воздухе, парочку рунных вязей после чего влил немного энергии и хлопнул в ладоши. А после слабой вспышки весь салон самолёта заполнила зеленоватой пыльцой, что быстро осело на бойцов и пилотов, после чего послышались удивлённые вздохи. «Вот теперь должно быть намного проще», — я тряхнул руки. По удивлённым лицам понял, что заклинание работает как надо. Все, кто находился в самолёте, теперь тоже видят это. Место я выбрал не просто так. Именно здесь стоит настоящая башня из чёрного обсидиана. Это лишь ретранслятор. Но даже на такое нужно немало энергии. Так что источник силы тут точно есть. Как минимум, я его чувствую. Впрочем, именно к нему я и вёл самолёт. Разве что эта башня примерно в пять раз меньше, чем та, по которой сейчас стреляет имперская артиллерия. Они попросту не могут понять, что пытаются взорвать иллюзию, укрытую мощным защитным куполом. Всё это лишь для отвлечения внимания». «Да ну!» — Черномор даже протёр глаза, не в силах поверить, что его настолько легко смогли обмануть иномирцы. «Это как?» «Вот так», — развёл руками. И на мерцы хоть и живут в каменных, холодных домах, и у них нет даже водопорода, но идиотами их не назовёшь. Да и артефакт с помехами стоит ровно там же, где иллюзия башни. Но питается он всё равно отсюда. А пока люди готовятся к штурму той башни, основная работа происходит здесь. — Ну да, это будет попроще штурмовать, — почесал бороду Черномор. — Может и проще, но вам всё равно придётся сидеть здесь похлопал его по плечу и направился к башне. «Я сам пойду». «Почему?» — удивился старик. «Вас эта башня убьёт и не подавится. Нам мне она вреда нанести не может при всём желании». «Так а зачем нас тогда брать?» Черномор окончательно запутался. «А кто будет её потом разбирать? Мне, что ли, добычу потом перетаскивать?» — размеялся я и скрылся в густом тумане. Но стоило приблизиться на сотню метров, как я почувствовал волнение энергии. Впрочем, Чего-то подобного я ожидал. В любом случае, башня не будет стоять тут без охранных систем. Но они для того и создаются, чтобы их взламывать. Или я что-то напутал. Но это не важно. Ведь вскоре для сигнализации я стал камушком. Но который двигается. Такой глупый пустой камушек, что просто перекатывается с места на место, не представляя никакой угрозы. Потому система безопасности его и пропустила. Причём система здесь сложная. Задумка была неплохая. Несколько слоёв защиты, барьеры, ловушки. Очень хорошо придумали, но реализовали, как всегда. Также очень понравился вход в башню. Ещё издалека я пытался найти вход, вот только никаких дверей в башне нет. Да и самое нижнее окно расположилось на высоте четвёртого этажа. Но рунная вязь, позволяющая сканировать пространство, подсказала, что не всё так просто. Вход в башню оказался прямо посреди стены. Надо было лишь немного поиграться с тонким воздействием энергии, внедриться в выходы магических каналов, что строители даже не удосужились спрятать. И всё. Передо мной разъезжается стена. С магами земли вскрыть замок на входе было бы чуть проще, но они бы тут всё разнесли, а так неинтересно. А стоило мне войти внутрь, как почувствовал мощную ауру. Ещё одна охранная система. И вот почему брать магов с Земли с собой было бы глупо. Пусть они могут притвориться глупыми камушками. Для этого им не потребуется никаких усилий, так как они такими родились. Но вот эту систему войти бы не удалось. Здесь нужен либо профессиональный взломщик, либо лекарь. Я как раз подхожу, потому как нанесённый урон от ауры попросту залечиваю прямо на ходу. Рунная вязь на стенах первого этажа создаёт ауру, разрушающую цепочки нейронных связей замедляет кровоток в головном мозге и целенаправленно выжигает нервные клетки, истребляя их одну за другой. Думаю, обычному человеку тут не протянуть и пяти секунд. Черномор, возможно, смог бы пробежать через весь этаж, но урон был бы непоправимым. В самой башне множество помещений, длинные коридоры, ходы, лестницы. Но всё вокруг пусто, лишь голые чёрные стены, смерцающими мерцающими рунами на каждом кирпичике. Всё вокруг покрыто ими, и вместе они образуют непрерывную вязь, что увеличивает прочность строения. Даже если эту башню найдут и начнут засыпать снарядами, на ней не останется даже сколов, по крайней мере, пока не истощится энергия рун. До самого верха дошёл без особых проблем, и это несмотря на то, что башня сделана в виде лабиринта. Если не знаешь верного пути, можно легко заплутать, и постоянно упираться в тупики. Причём на пути будут постоянно попадаться всевозможные ловушки, иногда приходилось раздвигать стены. Да всё это ерунда, ведь каждый элемент в этой башне работает на магии. А в этом деле я довольно опытен. Так и забрался на вершину, где на самом краю стоял и смотрел вдаль маг. а «Э удивился он, увидев меня. Я помахал ему рукой и улыбнулся. Сам маг довольно высокий и крепкий. Густая чёрная длинная борода с редкой проседью. На голове остроконечная шляпа. Облачён он в серую мантию, что слегка развивается на ветре, тогда как на лице удивление и изумление. Он даже не нашёл, что сказать. «Привет! Всё, можешь сдаваться!» — предложил ему мирно решить наши вопросы. Но у того аж дыхание перехватило. «Вот же странно! Я почему-то думал, что ты дед!» «Как ты смеешь, червь!» — взревел он, стоило немного прийти ему в себя. К этому моменту я подошёл поближе и просто стоял, ожидая, что он будет делать дальше. «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? Я старший магистр Иллианской академии. Я тебя одним взглядом из пепелев обращу в прах, понимаешь?» Он поднял руку и направил на меня свою магию. «Разрушительную, ага!» «Хе!» — усмехнулся, почувствов воздействие волн. Я же прекрасно понимаю, что ты всего лишь маг -волн. Да, интересный дар, очень редкий. Прикольно, пожал плечами. Можешь башенками управлять. Макс отужился и тужился. Его волны возмущали само пространство, легко разбили мой алмазный доспех и нанесли некоторый урон. Даже кожа лопнула в тех местах, куда пришёлся его магический удар. Но все эти трещины заросли практически мгновенно. Ну, а дальше? Осмотрел себя и взглянул на пеш шомага. "Или всё. Нет!" рекнул он, достав из-за пояса артефакт. "Ты ведь даже не знаешь, что это?" оскалился маг. "Да знаю. Если его активировать, он ударит меня молнией, пожалпчемя. И что?" "Это высший артефакт молнии возмездия. Он обратит тебя в пыль." Всё никак не унимался тот. "Ага. На ещё я знаю, что здесь артефакты использовать нельзя." Повисла неловкая пауза. «Пу-пу-пу! Неудобно получилось, конечно!» «Представься!» — Макволн спрятал артефакт и снова указал на меня пальцем. «Кто ты такой?» «Архимагистр, лекарь Михаил, ныне Булатов», — кивнул ему. «А ты?» «Ха! Это ценная информация, и теперь я передам её своему правителю!» — воскликнул тот. «Да хватит уже!» — не выдержал я. «Ты-то только башней можешь управлять, и всё. Давай сдавайся уже, и не трать моё время!» «Ужас, сколько лапши ты попытался повесить мне на уши за всего один короткий разговор!» «Ну а что? Он и правда ничего не может. Маг волн не убивает, он может наносить урон по области, создавать помехи, мешать творить магию, кстати говоря, нарушает концентрацию, вызывает головокружение, и неподготовленный маг попросту не сможет от начала и до конца создать заклинания. Но я-то подготовленный». А защитников здесь нет, потому что место максимально безопасное. Техника сюда не приедет, снаряды вреда не нанесут, люди войти в башню не смогут при всём желании, разве что прилетит спецназ на планах Но о существовании таких иномирцев пока не в курсе». «Что уж», — нахмылился Мак, «видимо, настал час самого тяжёлого боя в моей жизни», — спокойно проговорил он и пошёл в самый центр башни, туда, где был очерчен круг. Я тоже решил прогуляться и с интересом разглядывал мага. Как вокруг него начало возмущаться пространство, а в руках появился обволновой клинок. Полупрозрачный, ходит ходаном, но штука действительно опасная. «О, интересно!» — похвалил его. «Один пропущенный удар, и меня разорвёт изнутри!» В ответ тот улыбнулся и кивнул. При этом его практически не видно и невозможно заблокировать. «А ты можешь его увеличивать или уменьшать по своему желанию?» «Все верно, Михаэль!» Улыбка у мага была аж до ушей. «Ага. Ты планируешь победить? Даже уверен в этом на все сто процентов!» Ответом мне стал еще один кивок «И работать на меня совсем не хочешь?» ха Как же ты глупый лекарь!» Захохотал он. «Ну ладно!» Пожал плечами и пошел. «Туда, куда мне надо, а не в центр круга. Эй!» «Я вообще-то тут!» — воскликнул Мак. «Постой! Куда ты? Трус! Боишься...» Договорить он не успел. Просто я нашёл источник силы, что выглядел как обычный камень, даже кирпич. Причём красный и немного светящийся. В то время как Мак просто умер, стоя на том же месте. Эх, молодёжь, прежде чем начинать битву, нужно разрезать сопряжение с артефактами, особенно с защитой источника силы. И особенно, если к артефакту есть доступ у посторонних лиц. Обратно шёл по уже знакомому пути, потому выбрался всего за пять минут. Туман уже начал рассеиваться, но пока он пропадёт полностью, пройдёт ещё несколько часов. «Амак», — Черномор сам стоял в дозоре, потому заметил меня первым. «Амак лежит на крыше», — пожал плечами. «Отдыхает, ждёт, когда из него сделают лича». «Понял», — воскликнул Белмар и рванул в сторону башни. «Там лабиринт!» — крикнул ему вслед, но тот не услышал. «Впрочем, неважно. У него так пятки сверкают, что он с разгона все перегородки лабиринта снесёт. И никакие тупики не страшны. А вы начинаете разбирать башню? Думаю, шесть ходок, самое ценное, увезём». «Шесть ходок — это долго», — задумался старик. «Думаешь, успеем?» «Разумеется, мы успеем. И даже больше. думаю Можно даже попробовать разобрать всю башню, ведь иллюзия, по которой сейчас ведут стрельбу имперские войска, простоит ещё несколько часов. Там отдельный артефакт, и он некоторое время может работать без подпитки. Так, чтобы не оставалось выбрать самый удобный каменный блок, достать из рюкзака термос, налить себе ароматный горячий чай и наблюдать за погрузкой. Вот ума не приложу. То ли я слишком старый дотошен, то ли с иномирцами что-то не так. Неужели можно быть такими идиотами и дожить аж до старшего магистра? Или, возможно, я просто сравниваю с магами из моего мира? Как раз, пока думал об этом, посмотрел в сторону магов камня. Они могли бы сейчас переносить тонны ценнейшего материала прямо в багажный отсек самолёта, но вместо этого Джованни с Людвигом занялись перетягиванием камня. Блок не поделили, видите ли. А Торрен стоит, пьёт вино и ржёт над ними. Но ржал он лишь до тех пор, пока двое других магов не опустили камень, и он не упал ему на ногу. «Да, кажется, в том мире специальный отбор. Кого попало в магистры, не берут», — вздохнул я и отхлебнул из чашечки.